Глава сорок «Я должна найти Ника», — сказала Тия. «Я хочу, чтобы он услышал эту новость от меня». Но не успела она договорить, как Уил снова вернулся и поцеловал ее, а затем, схватив за спинку кресла, толкнул через библиотеку на другую сторону, к бальному залу. Его улыбка была настолько широкой, что грозила расколоть лицо, как заметила Стиви. Бетти следовала вплотную за ними, потирая руки». «Двое готовы, двое остались», — пробормотала она, пропуская их вперед. И тут она заметила Стиви, которая пыталась спрятаться в своем кресле. «Ты все слышала, да?» — потребовала она. Стиви одарила ее застенчивой ухмылкой. «Эм, да, извини». Бетти пожала плечами. «Неважно, все равно к концу вечера все узнают». Наступила долгая пауза, когда обе женщины уставились друг на друга. У Стиви возник вопрос, и хотя это было не ее дело, она не могла не сказать. «Я не думаю, что ты старая дева. Моя тетя Пэгги никогда не выходила замуж». «А она хотела?» «Не знаю. Я хотела. И отдала бы все, чтобы выйти замуж. Я и отдала все. Но этого было недостаточно». Печаль в голосе пожилой дамы заставила Стиви вздрогнуть. «Я просто не хотела, чтобы эти двое прошли через то, через что прошли я и Персиваль. Такая утрата. Персиваль? Стиви уже слышала это имя, и совсем недавно. Сегодня вечером, вообще-то. И это имя прозвучало из уст самой Бетти. Это не могло быть совпадением, не так ли? Персиваль? Не тот ли самый Персиваль, которому Уил приходится внуком? Спросила Стиви. Бетти подошла к стулу рядом со Стиви и тяжело села. Морщины на ее лице стали заметнее, чем когда-либо. Она прикусила нижнюю губу и уставилась в пустой камин. «Тот же самый», — подтвердила она. «Вы с Персивалем любили друг друга?» Быти пожала худыми плечами, затем медленно кивнула. «Что случилось?» — мягко поинтересовалась Стиви. «В те дни все было по-другому. Я была никем, а он был наследником всего этого». Бетти обвела рукой комнату. Его отец хотел, чтобы он женился на какой-нибудь герцогине, а он хотел жениться на мне. Мы встретились, когда я работала в отеле на юге, и я знаю, что это банально, но это была любовь с первого взгляда. Я не была достаточно богата, а он не был достаточно стоек. Его отец сказал «нет», а Перси не смог ему противостоять. Она грустно рассмеялась. «Ни у кого из нас не было денег, так что даже если бы мы поженились, нам не на что было бы жить». «Но Персиваль, должно быть, был богат», — воскликнула Стиви. Нет, никто из них не был. Его отец был богат землей и беден деньгами, а у Перси не было ни гроша за душой. Все деньги были связаны с землей и имуществом, и все равно ничего из этого ему не принадлежало». Он собирался нажить собственное состояние, но не раньше 30 лет. И когда отец сказал ему, что отречется от него, он уступил. Это так печально. Но разве вы не могли как-то решить эту проблему? Быти решительно покачала головой. За счет чего? Он был сыном лорда, а в те времена это вряд ли позволяло человеку жить нормальной жизнью. У него было меньше шансов получить работу, чем у каторжника. По крайней мере, у каторжника могли быть какие-то навыки. Например, взлом сейфов или кража овец. «Нет», — сказала она, — «я была единственной, у кого была работа. Но что будет, когда появятся дети? Кто тогда будет обеспечивать крышу над головой и еду на столе?» Сердце Стиви отозвалось на страдания дорогого друга. «Как давно это было?» Бетти говорила так, как будто это случилось в темные века — Ей было где-то около восьмидесяти, не так ли? Безусловно, те времена не могли настолько уж сильно отличаться от нынешних. «В конце шестидесятых», — сказала Бетти. «Я знаю, о чем ты подумала, но шестидесятые здесь не наступили, особенно для аристократии, которая оставалась неизменной на протяжении многих поколений». Конечно, Бетти и Персиваль могли что-нибудь придумать ради любви. Любовь того стоила. Посмотрите, что Бетти сделала для Тиа и Уильяма. «Я жалею, что не боролась за него сильнее», сказала Бетти, словно прочитав мысли Стиви. «И какое-то время я ненавидела его за то, что он не отдал все ради меня. Ненавидела почти так же сильно, как и любила». Ее старые руки погладили платье, пальцы скользили по ткани, выражение лица было тоскливым. «Я переехала сюда, в Танглвуд, чтобы быть рядом с ним», — сказала она. «Он никогда так и не узнал, что я была настолько близко». О, это так печально!» В глазах Стиви снова заблестели слезы, грозя вот-вот пролиться. Бетти продолжала смотреть в огонь. Ее собственные глаза были сухими, потерявшимися в воспоминаниях. «Однажды я пришла на летний бал в надежде увидеть его». Это случилось за год до свадьбы Персеваля. Его здесь не было. Очевидно, он был в Лондоне со своей новой невестой. Его отец объявил о помолвке во время бала. С тех пор я не была ни на одном из них. «В тот день ты была в платье, которое сейчас на тебе?» спросила Стиви с внезапной проницательностью. Губы Бетти скривились в горькой улыбке. «Да, я понятия не имею, почему я его сохранила». Спасибо тебе, что пришла на бал сегодня. Должно быть, тебе это далось нелегко. Я должна была это сделать. Я знала, что Тиа будет здесь, и надеялась, что Уильям тоже будет. Он прекрасный молодой человек, и он любит ее до безумия. Все, что требовалось, это толчок с моей стороны, чтобы Тиа поняла, для него не имеет значения, в инвалидном кресле она или нет. Он любит ее, всю ее. каждую ее частичку, такой, какая она есть. Стиви заплакала.